— И то правда, — сказал Ганнибал. — Я редко обращался за помощью, памятуя о великих интригах, на которые они такие мастера, что порой могут потягаться с римскими сенаторами. Передохнул, скрестил руки на груди, прочно утвердился на ногах, наподобие римской статуи. — Я внимательно слушал вас. Выделяю два мнения. Полагаю, что третьего нет и быть не может. — Первое — идти без промедления на Рим. Второе — а если угодно первое, это не меняет дело — отдыхать, заняться упражнениями, а потом собираться в поход, заштопав последнюю прореху в плаще и золотав последнюю дырку на башмаке. Ведь так я понял, не правда ли? Раздались голоса. «Верно, это так, точно так. Властью, данной мне моими воинами». От мало до велика я принимаю такое решение. Ганнибал сильно хлопнул в ладоши. Два воина стали возле него и развернули подобие скатерти, сотканной из прочного египетского льна. На ней были начертаны жирные черные линии, а в нижнем левом углу было написано «Рим». — Всем видно? — спросил Ганнибал. — Всем? — был ответ. — Вот этот путь! очень приятный. Он проходит недалеко от Лигурийского побережья. Не пойти ли по нему? Очень бы хотелось. Но дорогу эту прочно оседлали римляне. Вот еще дорога. Она значительно восточнее той, о которой я только что говорил. Здесь она. Велико желание двинуться по ней прямо в Рим. Но вот беда. На ней устроили засады римские легионы. Можно пытаться выйти к Адриатическому морю по долине Пада, а у самого берега повернуть на юг, к реке Метавр, тоже приятная дорога. Но и тут беда — римские легионы. Должно горчить и себя, и вас. Римляне зорко следят за каждой дорогой, ведущей с Цизальпинской Галлией к Риму. Но ведь этого надо было ожидать». Только глупый мог предположить, что римляне станут устилать пути в свой дом ароматными цветами. Я предвидел это. я говорю вам, мы огорошили римлян своим походом через Альпы. Они не ждали нас с этой стороны. Они не думали о нас как о героях. Они полагали, что имеют дело с какими-нибудь обычными противниками, пусть даже и сильными. Теперь вы видите, как жестоко они просчитались». Мы на этот раз должны аж их. Мы должны действовать неожиданно, смело и решительно. Они стерегут свои мощенные дороги, а мы выберем путь другой, о котором они и думать не смеют. Вот он, этот путь. Он ведет через рурию. Путь этот неприятен. На нем много болот. Тропа, а не дорога, вьет смеж холмов и болотистых низин. Отсюда не ждут нас. А мы тут как тут». Ганнибал приподнялся на носках, стиснул кулаки. Махарбал подался чуть вперед, внимательно слушая его. — Да, — продолжал Ганнибал, — так обстоит дело. — Вы спросите меня, плохо или хорошо? — Я отвечу, хорошо. Мы пойдем на Рим легким путем, но мы обязательно придем в Рим. Та победа и те богатства — о которых я говорил еще в новом Карфагене, совсем близко от нас, что же требуется? Воля, решимость, преодоление тягот. Если каждый из нас, каждый из воинов уяснит все значение моих слов, близкая победа обеспечена. Ганнибал говорил уверенно, но почему-то, закончив речь, стал подозрительно всматриваться. — В кого? — каждый присутствующий невольно принимал на свой счет испытующий неприятный взгляд командующего великий господин сказал наровас не достает еще одного слова ганнибал повороттился к наровасу какого еще когда выступаем в поход командующий обдумывал ответ и сказал поскольку я не предвижу встречи с противником на пути который выбрал Даю на сборы два дня. Каждый из вас должен выступить на сходках, укрепить сердца молодцов, воодушевить слабых и всех вместе собрать в единый кулак».